Глава 5. В пятницу дом сказал, что он получил новые данные о Зое и о том, что же произошло в тот вечер. Поэтому в субботу они будут весь день этим заниматься и разложат всё по полочкам. Но, уважаемый дом, я завтра встречаюсь с дочкой нашей сотрудницы, ей нужна моя помощь, кажется, у неё не всё благополучно. Зоя Николаевна, я очень ценю твоё желание помогать тем, кто нуждается в твоей помощи. Но мы будем решать серьёзные вопросы. Ты чуть не погибла. И как мне удалось понять, дело было не в твоей ошибке в мантре. Я же тебя просил об этом. Дом голоса был сердитым. Да и понятно. Он уже 3 дня ищет причину, а она уходит завтра спасать нового пациента. Зоя молчала и обдумывала ситуацию. Она понимала, что дом может обидеться и перестанет учить или будет ещё какое-то наказание. Она уже обдумывала, как ей сообщить Диане о том, что встречи с её дочерью не будет. Конечно, Зоя понимала, что теперь подросток ещё больше начнёт скандалить с мамой, которая пообещала ей, что её избавят от прыщей, и не выполнила это обещание. Хорошо, я отменю встречу, глубоко вздохнув, ответила Зоя. Она достала телефон и начала искать в контактах номер телефона Дианы. Не нужно звонить, Зоя Николаевна. Встречайся завтра с этим подростком. Иначе девочка совсем от рук отобьётся. Я ведь не монстр какой-то, но на будущее, давай оставляй выходные свободными. У нас с тобой очень серьёзный вопрос. Хорошо, уважаемый дом. Я понимаю. Просто договорилась о встрече раньше, чем это случилось. Зоя снова вздохнула, на этот раз облегчённо. Она понимала, что дом прав, что раз она учится, важно не прерываться. Да и позавчерашний вечер дал ей понимание, насколько всё это может быть опасно. Они всё-таки позанимались, но той темой, что начали перед этим. В субботу к 11 часам утра Зоя пришла в салон. Девочка уже её ждала. "Ну давай, заходи в кабинет, посмотрим, чем можно тебе помочь", пригласила Зоя девочку. "Мне не нужно помогать. С чего вы взяли?" буркнула Лика. Так звали дочку Дианы. Лика, давай не юршись. Лицо твоё нужно давно полечить. Я бы и причёску стильную выбрала вместе с мастером. Смотри, и на пальцах бородавки, да у тебя полный букет. Зоя внимательно рассматривала девочку. К этому букету нужно было бы добавить и суща, такого небольшого пока, но который сидел на голове у девочки с ртом полным острых зубов и постоянно подбивал девушку, говорить и делать разные гадости. Он шипел на Зою, но та не подавала виду, что собирается что-то с ним делать. От этого и причёска на голове девушки напоминала какую-то обдёрганную копну. Нужно было срочно что-то с этим делать. Так, посиди чуток. Сейчас я смажу все твои прыщики специальным составом, все чиришки и подсохнут. На, выпей пока сока. Зоя подала ей стакан, незаметно проведя над ним рукой. Лика выпила У неё закружилось перед глазами, и она сидела на кресле, не в силах встать. Зоя закрыла кабинет изнутри на ключ и быстро приступила к изгнанию сущща. Зажгла свечи, достала из шкафчика другую атрибутику. Злобный уродец почувствовал неладное, пытался растолкать девушку, но не тут-то было. Зоя сделала всё, как было нужно. Сущ лопнул, оставив на полу вонючие шмётки. Он еще не вошел в полную силу. Девушка подцепила его недавно, может, месяца два назад. Зоя быстро убрала эту грязь, потом провела рукой над лицом девушки, приводя ту в нормальное состояние. — Ой, а что это было? Я уснула, что ли? А чем это тут так воняет? Лика задала сразу несколько вопросов. — Да, на секунду отключилась. А это я развела реактив. — Ну что, избавляемся от твоих прыщей? Зоя смазала прыщи. а потом взялась за бородавки. «Ну так, прыщи начнут уменьшаться через минут двадцать. Бородавки отпадут завтра. А сейчас мы пойдем к нашим девочкам и сделаем тебе самую стильную прическу. Даю гарантию, что мама возмущаться не будет. Пошли?» «А цветные пряди?» – спросила Лика. «А запросто», – ответила Зоя, подумав, что Дианка ее не похвалит за такое радикальное решение. Тут и мама позвонила, как чувствовала. Диана: Мы сделали косметические процедуры. Теперь идём к парикмахеру. Готовь деньги, мама. Без проблем. Дай трубку Лике, попросила Диана. Мам, мы тут Зои Николаевны меняем мне причёску. Ты ругаться не будешь, если что? нормальным человеческим голосом обратилась дочь к маме, которая за 2 месяца уже и отвыкла от такого обращения. Да делайте, делайте. Я переведу с карты, ответила Диана. Девочки сделали стильную стрижку, асимметрию, добавили пару розовых прядей. Диана посмотрела на сайте, сколько стоит выведение прыщей и бородавок, конечно, тихонько выразилась, но оплатила. Затем оплатила стрижку. Но тишина и спокойствие дома стоило того. Главное, дочь начала снова учиться, и Диана не могла понять, как Зои удалось образомить дочь за один поход в парикмахерскую. Пока убралась в кабинете, утилизировала грязь, домой вернулась около 4 часов. Дом ничего не сказал. Зоя сразу помылась в душе и пошла обедать. Но дом не выдержал и первым попросил рассказать, как всё прошло сегодня. Уважаемый дом, ты же знаешь как, рассмеялась Зоя и рассказала, что с учётом справилась легко. Уничтожила. Легко, потому что силы уже имеешь кое-какую, ответил дом. Когда они пошли учиться, он объяснил сложившуюся ситуацию. Ты практически с самого начала, когда научилась входить в эфир, это с тобой происходило неконтролированно. Ты попадала туда, и тебя я однажды даже вытаскивал. Твоя магия, оказывается, очень древняя, правда, сила дремала до поры до времени, и мы мантрами её разбудили. Разбудили? А как управлять ты ещё не научилась. Так что нам придётся и второй, и третий этап соединить в обучении и продвигаться очень осторожно. Я думал, что я всё знаю, но вот пришлось 2 дня заниматься тем, что разбираться с твоей родовой магией, иначе как научить тебя ею пользоваться. И я рад, что у меня такая интересная ученица, потому что обучая тебя, обучаюсь и сам. Кстати, думаю, я смогу накапливать больше энергии, и в следующий раз Не дайте силы небесной, конечно, но уже сам буду бить тебя по лицу. Уважаемый дом, ты меня лучше учи, чтобы я больше не попадала между мирами бесконтрольно, засмеялась Зоя. Они занимались учёбой с перерывом на ужин, пока Лилит не вмешалась, чтобы дом не замучил ученицу до смерти. Завтра обещали ослабление мороза, и я выйду погулять днём, заявила Зоя. Она прекрасно понимала смысл того, что ей объяснял дом. Многое записывала. Получается, она сможет вскоре и перемещаться в пространстве. Она начала понимать, как же Аделаида Марковна перемещается на коляске прямо в Вену и назад. Как сюда попал Владимир. Пока она учила теорию, и она была ей понятна. В воскресенье была солнечная погода. Небольшой морозец, но в шубе и в теплых сапогах он был не страшным. Сегодня Зоя пошла на выставку в Третьяковской галерее, отстояв небольшую очередь. Опять те же сущности, которые питались человеческими эмоциями, поэтому и разгуливать между людьми долго Зоя не стала.